Светинский собор поставлен высоко и заметно, как везде и всегда умели ставить храмы. Но билетеша у дверей, таблицы и графики, берестяные подделки умельцев, конец, путают чужеземца, даже кое-чего насмотревшегося за неделю плавания. Американцы англичане неистовые туристы. Поехали, так поехали. В Камбодже было тоже необычно. С раннего утра трое уходят в Вытигорскую неизвестность. невняв увещанием корабельной радиорубки –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 об одном средстве гигиены – сером бруске с выдавленными цифрами 72 – 72% в тазу раз в неделю. В содержание вступает противоречие с формой и пока проигрывает. Серая изба и серый барак предстают с стилевой доминантной, которая сменяется лишь с приближением к Москве, новой цветовой гаммой прибрежных сел с блестящей пленкой парников, с красным кирпичом стен, с пестрыми машинами возле